дверь в стене. С архитектурными творениями средневековья, связанной с историей не только светлые, но и кошмарные. Вспомним Нотр-Дам де Пари поdainным романом Виктора Гюго. Английским готическим собором тоже есть, чтобы вспомнить по этой части. Какие только стройматериалы не использовались при их возведении и отделке. До 1365 года английские коронационные регалии, коронные драгоценности и государственные казна хранились в Вестминстерском аббатстве. Сокровищница находилась в подземельях под дорметорием, с огромным залом с деревянным сводчатым потолком, который раньше был спальней монахов и где ныне размещена библиотека. Приходы и часовни, расположенные под дермиторием, самой старой частью аббатства, сохранившиеся с XI века. Это последнее, что уцелело от большой каменной церкви. возведенной англо-саксонским королем Эдуардом Исповедником 1042-1066. В отечественной истории он известен тем, что его племянница принцесса Гитта стала женой Владимира Мономаха, матерью основателя Москвы Юрия Долгорукова. В XIII веке храм был перестроен, И изображение его первоначального вида сохранилось только на вышивке XI века «Ковре из Байе». Сохранилось и помещение древней сокровищницы. Тяжелые своды на толстых колоннах, сундуки, в которых хранились драгоценности, высокий сводчатый вход с массивными двойными дверями, забирающимся на семь замков связкой огромных ключей. Через эти двери проходят туда современные туристы из Восточной галереи монастырского дворика, выстроенной в 1345 году на месте старого монастырского кладбища. Долгое время считалось, что в сокровищницу самое неприступное из подземелья аббатства – куда никогда не проникает солнечный свет, можно попасть лишь через этот единственный тщательно охранявшийся вход. Но в конце 19 века, в ходе реставрационных работ в Вестминстерском аббатстве, в стене королевской сокровищницы, была обнаружена еще одна потайная дверь. Кое где на ней виднелись уцелевшие клочки белой кожи, которая она была некогда обита. Кожа сыи следователей, кожа оказалась человеческой, и удалось установить, кому она принадлежала. Летом 1303 года, когда английский король Эдуард I ван Тагенет 3272 307 подавлял в Шотландии очередной метельж Вестминстерский аббат Оэнлок и 48 его монахов вставили в преступный сговор со вложен был слишком велик сокрошницев в то время находилось денег и драгоценностей на сумму равной двум годовым бюджетам страны. Несколько месяцев грабители выносили королевские сокровища по потайному ходу. Лондонский купец, торговец с шерстью Ричард Поул Делликот, помогал прятать и сбывать краденые. На монастырском кладбище перед входом в сокровищницу по распоряжению Лэнлока посеяли коноплю и высокие заросли должны были скрыть от посторонних глаз путешествие лихой братии под Землие и обратно с драгоценным грузом